Глава четырнадцатая Аглая Игнатьевна смотрела так, будто у нас на голове выросли рога, а вокруг витало облачко серы. Хотя так смотрели все, с кем мы уже успели вступить в контакт. «Деньги?» — она растерянно развела руками. «В кабинете батюшки вашего покойного. В ящике стола, а ключ туточки». Нянюшка порылась за пазухой и показала нам ключ на шнурке. «Берегу, как зеницу ока. Как только Николай Григорьевич ассигнации обменял, сразу деньги и привёз вам. Приказал строжайше экономить. Мы уж сколько так живём. Он старается, следит за нашими расходами, чтобы надольше их хватило». «Давайте-ка теперь его нам». Таня протянула руку ладошкой кверху. «Нам на покупки деньги нужны». «На какие такие покупки?» Аглая Игнатьевна испуганно сжала ключ в сухоньком кулачке. «Померу нас пустить хотите? Да ладно нас, мы люди подневольные, так сами ведь пропадёте!» «Мы хотим купить рассаду и картофель на посадку», — упрямо произнесла подруга. «Нянюшка, в конце концов, это наши деньги». «Рассаду?» «Картофель!» — Аглая Игнатьевна от изумления даже ключ из кулачка выпустила. «Вы о чём говорите, голубки? Картофель, где ж сыскать?» «Сыщем, огород сажать будем». Я постаралась набраться терпения, чтобы не вспылить и ещё сильнее не напугать бедную женщину. Иначе как мы зиму жить будем? На репе и свёкле? А последние деньги тратить на базарах?» «Да вы не понимаете, о чём говорите!» Старушка, наверное, думала, что у нас основательно повредился разум после падения. «Не растёт ничего у нас! Никак не растёт! Что за блажь вам в голову пришла? Барышням об этом даже думать не надобно. Ваше дело чай пить, да решать, за кого замуж выйти, пока не поздно!» «Ключ!» Таня нахмурилась, и нянюшка, причитая, сняла шнурок с шеи. «Берите, барышни!» «Только знайте, я против, что Николай Григорьевич скажет!» «Ничего он не скажет», — проворчала подруга, надевая ключ на шею. «Нам теперь его помощь не понадобится». Теперь оставалось разобраться, где находится кабинет. Чтобы своими вопросами не вызывать подозрения у Аглая Игнатьевны, я сказала. «Пойдёмте с нами, нянюшка. Покажете, в каком ящике деньги лежат». Старушка медленно поднялась и, не переставая причитать, засеменила к дверям. Кабинет выглядел довольно презентабельно. Он был оклеен штофными обоями, на которых тускло поблескивало какое-то оружие. А тёмная массивная мебель явно стоила немалых денег. На письменном столе стояли бронзовые статуэтки, а камин был выложен красивыми изразцами. Мне сразу вспомнились строчки из Евгения Онегина, которые я тихо и продекламировала.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 Я провела пальцем по камину. Уборка нужна. Это да, да. Аглая Игнатьевна подошла к столу и указала пальцем на самый нижний ящик. Здесь деньги. Забирайте. У неё было столько трагизма на лице, что я не удержалась и обняла её. Да не волнуйся ты так, нянюшка. Всё будет хорошо. Ох, не знаю, не знаю. Странные дела творятся. Ужасть какие странные. Она покачала головой, глядя, как Таня возится с замком. «Всё с ног на голову перевернулось!» В ящике мы обнаружили большой кожаный кошель, в котором лежали монеты разного достоинства и маленький ключик с ажурной головкой. «Отчего этот ключ?» Я показала его Аглае Игнатьевне, но она лишь пожала плечами. «Откуда же мне знать? Может, батюшка им какую шкатулку открывал? Мне это неведомо!» Я положила ключ на место, решив разобраться с этим потом. Сейчас главное не отходить от намеченной цели. «Я с вами поеду», — вдруг сказала Аглая Игнатьевна, и выражение её лица с трагического превратилось в упрямое. «А ещё возьмём с собой Захара и Степана, раз сладу с вашими капризами нет». Она развернулась и вышла из кабинета, оставив нас вдвоём. «Галь, «Знаешь, что мне сейчас в голову пришло?» Подруга уселась в кресло и положила руки на стол. «Ты помнишь, у нас в какой-то книге об истории земледелия было рассказано, как китайцы свои посадки капельным способом поливали, с помощью глиняных кувшинов?» «Что-то припоминаю. В землю закапывали». Я прошлась мимо окон, заглянула в шкаф с книгами, а потом посмотрела на Таню. «Слушай, а ведь это хорошая идея!» «Отличная! После того, как ты о картофеле под соломой рассказала, у меня всё в голове мысль крутится, что я ещё что-то о поливе знаю». Таня довольно потёрла руки. «Значит, вот что я помню. Глиняные горшки не должны быть покрыты глазурью, чтобы вода просачивалась через пористые стенки. Нужно наполнить их, закопать...» и доливать воду по мере необходимости. Это позволяет сэкономить до 70% того количества жидкости, которую обычно тратят при поверхностном поливе. Представляешь, чем больше горшок, тем обширнее радиус распространения влаги. Думаю, в горшках здесь точно дефицита нет, а значит, закопаем их побольше. Я примерно прикинула, как они должны будут располагаться, и удовлетворенно улыбнулась. «Добавь в список покупок глиняные горшки». «Интересно, а сколько на эти деньги жить можно?» Таня взвесила на руке кошель, а потом заглянула в него. «Как распределить их, если мы ничего не смыслим в ценах?» «Нужно разбираться», — вздохнула я, представляя, как мы будем торговаться на базаре, не зная соотношения товара и стоимости денег. «Хорошо, что с нами Аглая Игнатьевна поедет». «По крайней мере, с нас и спроса нет за незнание. Мы всё-таки баршни и не должны знать, сколько стоит картошка и килограмм овса», — хмыкнула подруга, открывая верхний ящик стола. «Иди-ка сюда». «Чего там?» Я подошла к столу и посмотрела в ящик. «Расчётные книги?» «Да, и, похоже, их здесь никто не прятал». Таня достала толстые фолианты и положила их на стол. «А зачем? Здесь же дурочки живут, с мозгами, как у курицы». «Ну ничего. Мы проверим, как тут всё это время Николай Григорьевич управлял». И, словно поддерживая боевой настрой подруги, за окном прозвучал раскатистый гром. После чего совершенно неожиданно разразился мощный майский ливень. Он забарабанил по крыше, полоснул в полуоткрытые окна, и я бросилась закрывать их. Из кухни доносились ароматы пекущихся пирогов, вызывая приступ тоски. Ужасно хотелось домой. «Елизавета Алексеевна, голубушка моя!» — в кабинет почти вбежала задыхающаяся нянечка. «Барин Потоцкий прибыли. Вас желают видеть. Пожалуйте в гостиную». «Иду, нянюшка, иду». Почти ласково сказала я и когда та исчезла за дверью, повернулась к Тане. «У них что здесь, слёт?» «Варианта два», — деловито произнесла подруга, не отрывая взгляда от расчётной книги. «Либо он не знает о том, что задумала маменька, что маловероятно, либо одну сестру загубил и за вторую взялся». «Умеешь ты обнадёжить», — проворчала я. «Ладно, разбирайся в счетах», — а я пойду узнаю, что барскому отпрыску надобно. Сашенька сидел на диване, положив руку на спинку. Я сразу же обратила внимание, что молодой барин выбрал это место не просто так. Он отражался в большом зеркале. Вся его поза излучала горделивость, надменность и самолюбование. «Интересно, зачем он здесь?» — матушка послала. Решила задействовать сынка, чтобы лакомый кусок не выскользнул из рук. Тогда она действительно о барышнях заседских, тела которых мы сейчас занимали, невысокого мнения. Эх, девки, девки.